Глава 4 Ужинал у родителей, все еще живущих под одной крышей. В честь приезда блудного сына мать устроила показное торжество, созвав многочисленных родственников и друзей. Никто, по большому счету, никого не желал видеть. Собрались ради Богдана, и от того был еще паршиве. Натянутые улыбки, дружеское похлопывание по плечу, рад видеть бро опущенные глаза в купе с любопытными взглядами. Чужая трагедия порождает нездоровое любопытство. Богдан знал это наверняка. Если с липкими взорами, оставляющими склизкий след на собственном теле Богдан смирился, принял безоговорочно как часть расплаты за вину, то ситуация в родительской семье выбивала почву из под ног. Собственно, эта ситуация и была причиной, по которой Богдану пришлось возвращаться в Москву и снова окунаться в ненавистные ему будни. После почти 40 лет совместной жизни родители разводились. Уму непостижимо, театр абсурда. Шестидесятилетний бывший партфункционер, ныне ресторатор средней руки, твердо стоящий на ногах, Усманов Павел Петрович, отец Богдана, уходил из семьи по банальной до зубного скрежета причине. Молодая любовница. Моложе двух старших детей. Чем привлекла стареющего, лысеющего и расползающегося в животе 28-летняя обладательница силиконовой груди, догадаться несложно, несмотря на горячее уверение отца в последней любви и искренних чувствах Танюши. Супруга Усманова, Валентина Эдуардовна, тяжело переживала взбрык муженька, а еще больше за собственное финансовое состояние и благополучие своих детей. Приход старого сластолюбца рано или поздно сойдет на нет, А вот Станюши станет родить ребенка законного наследника бизнеса Усманова, движимого и недвижимого имущества. И вот это не вписывалось в представление Валентины Эдуардовны о справедливости. За годы брака у Усмановых появилось трое детей: старшая Вика, выскочившая замуж по залету за хиленького предпринимателя, добившегося относительного успеха исключительно благодаря тестю. Владелица нескольких салонов красоты, не приносящих серьезных доходов. Вика по образованию и призванию была художницей, закончила Суриковское училище, но карьеры не сделала, предпочтя материальные блага служению музам. Всеми любимая младшая Маришка, которую в расчет-то брать смешно. Девятнадцатилетняя студентка второго курса Иньяза, избалованная, изнеженная, инфантильная домашняя девчонка — чьи проблемы начинались цветом маникюра, а заканчивались формой бровей. И 35-летний Богдан собственной персоной. Единственный отпрыск Валентины Эдуардовны из троих, способный принимать решения, адекватно мыслить, обуздать свалившиеся на голову Усмановых проблемы. Валентина Эдуардовна, несмотря на то, что находилась в статусе домохозяйки, была женщиной не глупой. И постелила соломки на подобный случай еще пару десятилетий тому назад, оформив большую часть недвижимости и половину бизнеса на себя. Казалось бы, проблема решена до появления. Только закон в стране, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. А повернуть обманутой жене нужно в полное и безоговорочное владение всем, что нажили Усмановы почти за 40 лет. Павел Петрович не отставал. Тянул одеяло на себя, находясь в глухом военном положении не только с почти бывшей женой, но и с детьми, дойдя до абсурда, проживая в одной квартире с супругой. Танюшку, понятно, половина имущества не устраивала. Павел пытался отстоять свои шестнадцать аршин. За всем этим абсурдом наблюдали родственники и друзья, поделившиеся на противоборствующие кланы, вспоминающие обиды десяти, двадцати, а то и пятидесятилетней давности. У матери был простой в своей гениальности план. Богдан выкупает причитающуюся отцу часть бизнеса, все остается в руках Валентины Эдуардовны, вернее Богдана. Заодно он выползет, наконец, из своего добровольного заточения в тьму таракани, бросит дурить, займется делом, приносящим ощутимый доход. Посчитав стоимость активов, Богдан пришел к выводу, что выкупить половину бизнеса отца он может, Вот только ему не нужна ни эта половина, ни вытекающая отсюда обязательства. Оставалась надежда на добрую волю с обеих сторон почти бывших супругов или на примирение, что тоже не исключалось. Танюша не первая последняя любовь Павла Петровича, а если фармацевтическая промышленность позволит, не последняя.